Летенант Славин в полной форме шёл по пояс в цементном растворе, ощупывая богром дно цементной ямы. А по сторонам ямы на суше, в скорбном и напряжённом молчании, стояло всё тюремное и строительное начальство. Впереди профессор Мальцев. Вон там, там в углу проверьте, истерично требовал он. Николай Георгиевич Славин остановился и укоризненно посмотрел на профессора. Неужели вы не понимаете, что это бессмысленно? Что же они по-вашему сквозь шланг проскочили? У шланга автоцистерны диаметр 12 см, а у этого Али-Бабы один только нос 2 м. А где же они тогда? Чуть не плача спросил мальцев.